Десятое. Тревожный анализ. Несколько дней продолжалась погодная свистопляска, но, наконец, поутихла. В изумлении все живое ожидало, что будет дальше. А дальше-то и ничего и не было. Живое надеялось, что весна, раскаявшись в собственном буйстве, выпустит солнышко и надышит тепла, но этого не случилось. Судя по изобарам, давление атмосферы было чрезвычайно низким, оказалось наоборот, брюхатое темное небо психологически подавляло. Не иначе сама природа давала Тимоше понять, что лучше ему воздержаться от прогулок на свежем воздухе и судьбоносных бесед. Свидания с Надей, возобновившиеся после памятного катания на коньках, проходили у Тимоши дома. Правда, в последнее время Надя все чаще их пропускала, ссылаясь на обстоятельства, то семейные, то служебные. Что это были за обстоятельства, она подробно не разъясняла. И у Тимоши тоже было семейное обстоятельство, хотя свидание не отменявшее, но ограничивающее удовольствие. Родители не одобряли его отношений с Надей. И во время ее визитов было слишком понятно, что папа с мамой демонстрируют невмешательство. Они у себя сидели так тихо, что и Тимоше с Надей приходилось общаться шепотом. Вместо того, чтобы всецело принадлежать друг другу, любовники реагировали на каждый шорох. Они начинали слышать голоса из-за стен и отдаленные вздохи канализации. И часы, ни для кого отбивавшие время, на кухне. Тимоша невольно считал удары часов и думал о том, что хорошо бы им с Надей куда-нибудь вместе сбежать. Только бежать было некуда, так как даже в кинотеатре он теперь не ходил, опасаясь попасть на смурфиков. Тем не менее, раз примерно в три дня Тимоша, стараясь не повторяться, сочинял смс к Наде, чтобы условиться о свидании. Она отвечала не сразу, но все-таки отвечала — Свидание назначалось или переносилось, в зависимости от ее загадочных обстоятельств. И так продолжалось до самого того дня, когда на Тимошиную смс-ку Надя ответила вдруг живым звонком. Она звонила с работы, поэтому поздоровалась с Тимошей просто без ласкательных и уменьшительных. После чего объявила, что да, хочет встретиться, но только не у него дома. Тимош не удивился. Он подошел к окну и оценивающе оглядел небо. «Как скажешь», — ответил он, — «можно пойти погулять, но я не уверен, погода еще не важная». «Пустяки», — возразила Надя. «Мы хорошо оденемся. Дело в том, понимаешь ли... В общем, нам надо поговорить». И снова Тимоша не удивился, будто что-то такое предчувствовал. «Хорошо», — согласился он. Если замерзнешь, сама будешь виновата. Они договорились найти друг друга этим же вечером в зеленой зоне. Время, оставшееся до встречи, Тимоша провел в беспокойстве. Приехав домой с работы, он даже ничего не съел а сразу переоделся во что полагается для прогулки. В зеленой зону Тимоша явился много раньше установленного снади часа. Долго бродил он один неприветливыми аллеями, а затем вышел на берег и наблюдал жизнь уток и чаек. Ветер срывал с головы его капюшон. По каналу прошел теплоходик «Москва». Он тоже боролся с ветром, двигаясь немного боком. И ни единого пассажира не было на теплоходике. Тимоша обдумывал предстоящую встречу с Надей. До сих пор никогда у нее к нему не было разговора. Уж не была ли она беременна? Но почему сообщить об этом нельзя было у него дома? Пришлось ему прибегать к анализу, как когда-то. Версия насчет беременности была отброшена. Нет, говорил анализ. Скорее всего, Надя намерена объявить о прекращении отношений. Но страшно Тимоше было даже думать о разрыве с Надей, ведь он таким образом сразу терял и любовь, и единственного читателя. А потом Тимоша почувствовал виброзвонок в кармане. Это Надя уже пришла и позвонила сказать, что ждет его у центральной клумбы. Еле вырвалась. «Дома такой скандал!»